Порядок фонетического разбора слова. Пункт 1. Слоги, ударения. Пункт 2. Гласные звуки, ударные и безударные, какими буквами обозначены. Пункт 3. Согласные звуки, звонкие, в том числе и сонорные, и глухие, парные и непарные, какими буквами обозначены.